Часть четвёртая. Стилистика. На выражение оплата за проезд поставьте навсегда огромный крест. Оплатите за проезд, оплаты за коммунальные услуги, оплачиваете за квартиру. Такие объявления вы наверняка видели не раз, но, возможно, даже поддавались этой страшной бацилле неправильного управления, произнося что-то вроде: "Я за это уже оплатил". Чтобы больше такого не допускать, надо разобраться, в чем тут ошибка. В первую очередь, в неправильном управлении. Оплатить за что-то нельзя. Оплатить можно только что-то, а за что-то можно, например, заплатить или просто платить. Помните, как в фильме Амари Поппинс из такси выходит эксцентричная мисс Эндрю и возмущенно спрашивает шофера, "Это что, плата за проезд?" Мисс Эндрю в данном случае не ошибается, именно плата за проезд, а не оплата. А ещё глаголы уплатить, заплатить, оплатить паронимы, то есть слова с разным значением, но похожим звучанием. Именно поэтому их так часто и путают. Вот еще примеры глагольных паронимических пар. Представить, предъявить, показать, предоставить, дать возможность пользоваться. Сравнять, сделать равным сровнять сделать ровным разместить расположить распределить поместить определить место шествовать участвовать в шествии шефствовать – руководить усвоить сделать понятным освоить научиться пользоваться прославить сделать известным знаменитым ославить опозорить Это лишь небольшая часть коллекции слов, которые легко могут нас запутать. Чтобы не ошибиться, лучше всего пользоваться словарями паронимов.